Глава 11. Вчера вечером Надя всё-таки решилась и отправила Джейку сообщение, поблагодарив за фрукты. В ответ она получила всего лишь улыбающийся смайлик. Сегодня, с самого утра, она ждала его сообщений, но телефон молчал. Что ж, надо отдать Джейку должные. Он не был навязчив. Чувствовала она себя лучше, а потому, проснувшись рано, даже смогла поработать над дипломом. Приближался один из самых важных праздников в Китае День основания КНР. Страну ждала неделя выходных. Обычно это была золотая пора отпусков и путешествий, когда люди отправлялись отдохнуть и посмотреть родную страну. По поднебесной перемещались миллионные толпы туристов. Зная это, Надя предпочитала остаться в Даляне. К тому же, в самом конце праздничной недели, 8 октября, она планировала отметить свой день рождения. Праздновать решили в счастливых временах. Инади как раз переписывалась с Жан Вэем, договариваясь о деталях, когда увидела входящий звонок. Это был Джейк. Она почувствовала лёгкое волнение и даже подумала проигнорировать его, но это было как-то по-детски. Алло. Надя, привет. Как себя чувствуешь? Жить, кажется, буду. Привет. Оба замолчали. Кажется, Джейк тоже чувствовал себя неловко, не зная, что сказать ещё. Какие планы на праздники? нарушил он тишину. Поедешь куда-нибудь? Никаких, останусь в городе. Да, уж в это время лучше всего никуда не ездить. А ты чем будешь заниматься? Работать. Для отели сейчас самое горячее время. Да, точно. Эй, рад, что ты поправляешься. Спасибо. Ну, что ж, всего хорошего, Надя. Пока, Джейк. Она повесила трубку и сразу же услышала голос Лоры. Пока, Джейк? И всё? А что, по-твоему, я должна была сказать? Как насчёт пригласить его на свой день рождения? Я ещё не решила, хочу ли, чтобы он пришёл. О, боже. Закатила глаза Лора. Если бы все были такие нерешительные, как ты, человечество давно бы вымерло. Давай лучше подумаем, кого пригласить, сменила тему Надя. Ты придёшь с Ван Юном? Нет, он сегодня улетел в Шанхай. У него там какие-то дела. Понятно. Что ж, поскучаешь немного. Целая неделя это так долго, вздохнула Лора. Ничего, зато это отличный способ проверить чувства. Ой, Нать, ты со своими проверками, никакой романтики. Да, такая уж я, совершенно приземлённая натура. Это всё из-за того парня, с которым ты встречалась в России. Как его там? Борис. Его звали Борис. И да, после тех отношений я привыкла быть осторожной. Знаешь, как у нас говорят: "А бежок шесть на молоке, дуешь на воду". Но это было так давно, Нать. Пора двигаться дальше. Кто бы говорил? Ты сама никак не забудешь Дамира. Это разные вещи. Дамир всегда рядом, на глазах. Я постоянно с ним сталкиваюсь и вижу кучу баб, с которыми он таскается. Это раздражает. Вот если бы он уехал, я бы уже давным-давно забыла о нём. Тем более, после Дамира я в постоянном активном поиске. А ты сидишь в этой общаге, чахнешь над книгами, как старая дева. Уже давно бы в кого-нибудь влюбилась. Лора. Ты же знаешь, я не влюбчего по натуре. Для меня это всегда должно быть что-то большое и настоящее. Может быть, я и хотела бы жить как ты, но я так не умею. Считаешь меня ветреной? Что за глупости, конечно, нет. И иногда я просто завидую твоей способности относиться ко всему просто. Мне не мешало бы этому научиться. Ладно, ладно. Я знаю, ты слишком сложная натура. Улыбнулась Лора. Так что с моим днём рождения. Я уже предупредила Жан-Вэя, чтобы он обязательно оставил за нами пару столиков на втором этаже. Надеюсь, ты не позовёшь Дамира. Надя вздохнула. Я не могу его не позвать, сама знаешь, несмотря на то, что вы расстались, он всё-таки продолжает быть моим приятелем. Знаю, знаю, старые друзья и бла-бла-бла. Но есть большой шанс, что он уехал из Даляня и не вернётся к моему дню рождения. Так что, скорее всего, ты зря беспокоишься. Надеюсь, не хочу видеть весь вечер, как на нём висит очередная девица. Вот если бы Ван Юн был здесь, тогда бы я была даже рада увидеть Дамиру на твоём празднике. Надя рассмеялась. Я представляю, какое шоу ты бы устроила, чтобы показать Дамиру, что ты его забыла. Думаешь, он стал бы ревновать? Задумалась Лора. Хм, думаю, да. Я вообще уверена, что если бы ты только захотела, вы бы снова были вместе. Но я не хочу. Да уж, у Дамира до сих пор ветер в голове. Но мне кажется, это всё от того, что ему в жизни не достаёт человека, который бы смог его приструнить. Намекаешь, что я так, то можешь его перевоспитать? Да у меня у самой ветер в голове. Ну, ты же умница, стоит только захотеть. Прекращай, Нать. У нас с Дамиром всё кончено, окончательно и бесповоротно. Что, не нравится? Вот и мне не нравится, что ты всё время сватышь мне Джейка. Это совсем другое. У вас с Джейком всё только начинается. Лучше замолчим, сморщила носик Надя. Ничего не начинается и ничего не будет. Посмотрим, хитро улыбнулась Лора. Девушки замолчали, каждая думая о своём. Потом Лора выпалила не впопад. Интересно, сколько он планирует вот так торчать в Китае? Те о ком? О Дамире, о ком же ещё? Не знаю, Лора. Если в его жизни ничего вдруг не изменится, боюсь, он ещё долго будет праздно шататься по Китаю. Или пока папаша не перекроет ему доступ к деньгам. Дамир был из богатой семьи. Его отец, кажется, занимался то ли нефтью, то ли алмазами. Никто точно не знал, но он как-то обмолвился Лори, что его богатый папаша видеть его не хочет, а потому и услал сына в Китай. Дамир был паршивой овцой в семье. Учиться он не хотел. Отец об этом знал, но постоянно снабжал сына деньгами и готов был поощрять его учёбу хоть до скончания века, лишь бы Дамир не возвращался домой. Отец Дамира женился на девушке чуть старше сына, а потому, увидев сына с ней под одной крышей, он опасался. Парень был красив и притягивал к себе женщин как мёд пчёл. Стареющий отец был ему в этом плане не соперник, а потому, имея молодую красавицу жену, старался держать сына на расстоянии. Мать же Дамира давным-давно переехала жить в Монако, выйдя замуж во второй раз и совершенно не интересуясь жизнью своего взрослого сына. Хорошо. Вернёмся к твоему дню рождения, сказала Лора, хитро глядя на Надию слегка прищуренными глазами. Раз ты не можешь не позвать Дамира, потому что все мы старые друзья, то тогда обещай мне, что и Джейка пригласишь. Лора, простонала Надя. Через пару дней Надя совсем поправилась. Праздничная неделя была в самом разгаре. Общежитие опустело, так как многие студенты решили съездить кто куда. Надя им не завидовала. Только приехав в Китай 3 года назад, она тоже совершила эту ошибку, отправилась осматривать Пекин в праздники. В результате кругом были толпы туристов, очереди и бесконечные пункты проверки граждан. Китай был безопасной страной, Но ради этого путешественникам приходилось жертвовать изрядным количеством времени, простаивая в длинных очередях на пункты досмотра при входах в культурно-исторические места, особенно в праздничные дни. Надя и Лора, заскучав в общежитии, решили наведаться в счастливые времена. Надя, Лора, давно вас не было. Я уже соскучился, раз улыбался Джан Вэй, приведя девушек. Привет, Джан Вэй. Как бизнес? Спросила Надя, обведя взглядом полупустой бар. Нормально. Ты же знаешь, я специально открыл заведение только для близких друзей. Люблю, когда всё тихо, по-домашнему, улыбнулся он. Ничего. Через несколько дней Надя отмечает день рождения, собирается вся наша компания и встряхнёт твой тихий омут, сказала Лора. Старым друзьям я всегда рад. Отдыхайте, девочки, а я пойду. Дела, дела. Джанвей убежал. Алора пропела ему вслед: "Дела, дела, знай мы бы дела". На втором этаже я заметила большую компанию. Наверняка пошёл с ними заседать, усмехнулась Лора. В Китае бизнес именно так и делается. У Нади зазвонил телефон. Пришло сообщение: "Привет, чем занимаешься?" Джейк сообщение прислал. И "Привет, чем занимаешься? И чем ты занимаешься?" вопросительно приподняла Лора бровь. Пишешь диплом? Сплю? А может, всё-таки сидишь в счастливых временах и мечтаешь, когда на горизонте появится твой мистер Дарси? Звучит ужасно пошло. Зато отражает действительность. Надя отправила Джейку сообщение. Мы с Лорой выбрались поужинать в Счастливые времена. Я ужинаю в соседнем ресторане. Не против, если загляну к вам минут через 20, получила она ответ. И что мне ему сказать? Пусть приходит, Надя, почему нет? она так и ответила. Почему нет? Мне кажется, даже если бы он сейчас был на другом конце города, он всё равно бы приехал, сказала Лора. Ума не приложу, что мне с ним делать, вздохнула Надя. О, мне Ванюн звонит, сказала Лора, взглянув на телефон. Пока подруга разговаривала, Нади поймала себя на том, что постоянно поглядывает в сторону входа в ресторан. Она объясняла это тем, что просто нервничает, потому что совсем не хочет видеть Джейка. Ван Юн вернулся вдолянь, и я еду к нему, объявила радостная Лора. Как вернулся? Он же только уехал. Не только, а целых 3 дня назад. Сказал, что соскучился, а потом быстро покончил с делами и примчался обратно. Неужели? Да-да. Так что я беру такси и лечу к нему. Подожди, что, прямо сейчас? Нать, ну а когда? Почему бы ему не присоединиться к нам? Он там в ресторане с кем-то, не может их бросить, но очень хочет меня видеть. Нет, подожди, сейчас же Джейк придёт, пробормотала Надя. Ты что, меня вот так бросишь наедине с ним? Почему наедине? Здесь полно народу. Нет, я тогда тоже ухожу, начала собираться Надя. Сядь и успокойся. схватила Лора её за руку. Ты останешься здесь и дождёшься Джейка. Он придёт с минуты на минуту. Ну уж нет. Она понимала, что ведёт себя по-детски, но ничего не могла с собой поделать. Надя, чего ты боишься? Действительно чего она так переполошилась? Не съест он её в конце концов. Зная твой характер, моя дорогая, этот Джейку стоит бояться, а не тебе. Надя фыркнула. И ты будешь уверять меня, что ты на моей стороне. Я болею за вас обоих, засмеялась Лора. Всё, я побежала. Закажу тебе коктейль, когда буду проходить мимо барной стойки. Так что сиди здесь, расслабься и наслаждайся вечером. Да уж, одно сплошное наслаждение. Лора щелкнула надю в щёку и упархнула. Через пару минут перед Надей стоял дайкири, и она нервно стучала по стенке бокала ногтями. А ещё через минуту Перед ней появился Джейк. На нём были тёмные джинсы, белая футболка и чёрная кожаная куртка. Всё идеально небрежно. И такая же небрежная лёгкая улыбка на губах. Весь его облик будто дышал превосходством над окружающими. Или ей это казаться. Надя не знала, а потому он её раздражал. Надя, детка, рад тебя видеть. Улыбка, обращённая к ней, уже не была небрежной. а оказалась искренней. Джейк сел напротив. К ним тут же подбежал официант, и Джейк заказал себе виски. Ты сегодня пьёшь? удивилась Надя. Ужинал с друзьями. Сама знаешь, как это бывает. Да уж, она знала. Китайцы пили много и часто. Слава богу, Джейк не выглядел пьяным. Так что не смогу отвести тебя домой сегодня, развёл он руками. Яги не просила. Ты бы удивился, если бы ты попросила. Парировал он. Кстати, я встретил твою подругу в дверях. Куда это она убежала? На свидание. У неё есть парень? Ты разве не знаешь? Лора уже какое-то время встречается с Ванюном. Я не знал. Мы не настолько близкие друзья. Вот как? удивилась Надя. Мы давно знаем друг друга, но он не из тех друзей, кого я могу назвать братом. Надя понимала, что он имеет в виду. В Китае зачастую близкие друзья называли друг друга братьями. Просто приятелей и знакомых так не звали. Для окружающих это было неким показателем, указывающим на то, насколько близкие отношения связывают людей. Джейку принесли виски. Он приподнял бокал в приглашающем жесте, и на дне ничего не оставалось, как сделать глоток дайкири. Твоя подруга, Лора. Джейк как будто не находил слов. Она серьёзная девушка. Не понимаю, что ты имеешь в виду, насторожилась Надя. Она, Иван Юн. Она к этому серьёзно относится или просто развлекается? К чему такие вопросы? К тому, что если для Лоры это развлечение, почему бы и нет. Но если она хочет серьёзных отношений, то лучше ей быть поосторожнее. В каком смысле поосторожнее? не понимала Надя. Ван Юн не тот человек, с которым стоит строить далеко идущие планы. Почему? Ты давно живёшь в Китае и должна знать, какими бывают китайские мужчины, тем более с иностранками. Прости, но я всё равно не понимаю, куда ты клонишь. Да, я давно в Китае. Но если ты думаешь, что я постоянно тусуюсь и у меня куча китайских парней, ты ошибаешься. Ведешли. Джейк облокотился на стол обеими руками, сплетя пальцы в замок. Когда встречаешься со зрелым мужчиной, нужно понимать, куда эти отношения могут привести и что от них ждать. Я всё ещё не понимаю. Все мои китайские знакомые такие же студенты, как и я, молодые ребята от 18 до 23, и с ними всё просто. Нет никакого двойного дна. В том-то и проблема. Как тебе объяснить? С мужчинами постарше всё сложнее. Ты имеешь в виду, Нади наконец-то догадалась, что пытается ей сказать Джейк, что он может привести любовницу в круг своих друзей, а дома его будут ждать жена и дети? И любовница никогда не догадается, что она любовница, потому что никто из друзей и словом не обмолвится, что он женат, подытожил Джейк. Да, я знаю, что такое бывает. Сплошь и рядом. Но я всё ещё не понимаю, какое это имеет отношение к Ван Юну и Лори. Ты же сам сказал, что он не женат. Или это была ложь? Нет, не ложь. Я гарантирую, что это абсолютная правда. Тогда в чём дело? Я не уверен, что Ван Юн серьёзно настроен. Точнее, я уверен в обратном. И если Лора просто хочет развлечься, то о'кей. Почему ты думаешь, что их отношения не могут быть серьёзными? Потому что у Ван Юна было много иностранных подруг. Он меняет женщин как перчатки. Как и ты? усмехнулась Надя. Как и я, но с одной разницей. Я этим не хвастаюсь перед друзьями. Для меня новая девушка это просто новая девушка. Иностранка ли, китаянка ли, неважно. А Ван Юн он что же выставляет это на показ? Именно. Боже. Надя провела рукой по лбу, как будто отгоняя плохие мысли. Как же противно. Боюсь, для твоей подруги всё будет выглядеть так. Рестораны, дорогие подарки, цветы. Он её соблазнит, но как только она даст понять Ван Юну, что серьёзно настроена и мечтает о большем, он просто исчезнет. А что если ты ошибаешься? Хотелось бы верить, но я такое видел не раз в его исполнении. Вы же не такие близкие друзья, откуда ты всё это знаешь? Мы вращаемся в одном кругу, постоянно сталкиваемся то здесь, то там. В Шанхае у него есть девушка, китаянка. Они вместе давно. Ван Юн часто ездит туда по бизнесу, а заодно к ней. В Шанхае? Да. Я по большей части жил там последние 3 года. Часто видел их вместе. Она тоже из обеспеченной семьи. Думаю, его родители однажды настояют на том, чтобы он на ней женился. И она ничего не знает о его похождениях? Джейк пожал плечами. Скорее всего, знает, но Ван Юн выгодная партия. Боже мой, как всё это грязно. Обычная жизнь, пожал Джейк плечами. Почему же ты ничего не сказал Лори в тот вечер, когда вёз нас домой? Она же спрашивала тебя о Ван Юни. И как ты себе это представляешь? Что я должен был сказать? Не знаю. Я вообще мог бы ничего не говорить и сейчас. Твоя подруга сама бы всё узнала в своё время. К тому же, если ты помнишь, я спрашивал её, какие у неё планы с этим человеком. Она сама была не уверена. Так что ты от меня хочешь? Зачем он всё это ей рассказывает? С чего вдруг вот Так полностью выдавать своего приятеля из-за любви к справедливости вряд ли. Надя внимательно посмотрела на Джейка и сказала: "Ты специально мне рассказал про Ван Юна, чтобы на его фоне выглядеть идеальным, или у вас совместный план соблазнить двух глупеньких девочек, чтобы потом этим гордиться?" Эбистово тёмные глаза Джейка почернели. "Знаешь, может, я и циничный, самовлюблённый придурок, Надя, ты не лучше меня. В своих попытках ненавидеть меня, ты переходишь границы, которые я не советую тебе переходить. Я не подлец и никогда им не был. Джейк встал, собираясь уходить. Я, пожалуй, вернусь к своим друзьям. Надеюсь, Лора примет правильное решение вне зависимости от того, что я тебе сказал. Всего хорошего, Надя. И он ушёл, а Надя осталась одна. Она чувствовала себя так, как будто на неё опорожнили помойное ведро. Она поняла, что не просто разозлила Джейка, а оскорбила его. Наверное, и правда, она заступила за ту грань, за которую переступать не стоило. Надя чувствовала, что Джейк рассказал всё это из чистых побуждений, хотел предостеречь. Она и сама не верила в то, что сказал ему. Будто он настолько изощрён в своём желании добиться её, что готов очернить другого человека. Но слова сами слетели с языка. Какая же она дура.